Глава 14. Восьмой секрет богатства. Повседневные действия. Не было и, пожалуй, не будет уже на свете столь благоприятного места для любого вида торговли, каким был Вавилон. Этот город можно уподобить плодородной почве, щедро увлажненной дождями. Воткни в нее любой прутик, и он пустит корни, выпустит зеленые листья и расцветет дивными цветами. Вот почему стекались в Вавилон купцы со всего двуречья и даже из-за моря. Из самых глубин пустыни шли сюда караваны с товарами, и ежедневно баржи выгружали свертки, мешки ящики, набитые всякой-всячиной. Именно поэтому... В Вавилон приходил всякий, кто хотел разбогатеть с помощью торговли. Самые разумные первым делом отправлялись на базар. Там они высматривали лавки, где торговля велась бойче всего, и заводили разговор с хозяином. Под видом обычной болтовни они выведывали, как, с чего началось его дело, кто ему в этом помог, Одним из таких приезжих был молодой Лагаш, прибывший с караваном из небольшого селения у подножья Восточных гор. Он бродил по базару, приглядываясь к торговле, и, наконец, остановился у лавки пекаря. Возле нее толпился народ, и подмастерье только успевали подавать хозяину лепешки, которую он тут же заворачивал в пальмовые листья и продавал всем желающим за одну монету купил лепешку и лагаж который уже порядком проголодался он встал рядом с прилавком надкусил лепешку и стал ее нахваливать на все лады как хорош твой хлеб достопочтенный пекарь видимо лучшую муку ты употребляешь для него и чистую родниковую воду в жизни не ел я лепешки вкуснее хотя родное мое селение и славится пекарным мастерством, но далеко нашим хлебопеком до тебя. Хозяину эта похвала пришлась по вкусу. Да, приятель, не скрою, хлеб у меня отменный. Пол базара ходит ко мне за лепешками, а ведь пекарские лавки здесь на каждом углу, потому мои печи не успевают остывать. Еще до рассвета и стопники наполняют их дровами, а к тому времени, как появится на базаре первый покупатель, у меня уже готовы десятки лепешек. Видно, угодил ты богам, уважаемый, раз они благословили тебя таким успешным делом. Так и есть пришелец. Каждое утро воздаю я хвалу Ашнан, кормилице, богине хлебопеков. Но более всего, Благодарен я богу Набу, научившему меня великим премудростям торговли. «Набу?» — переспросил Лагаш. «Разве это не бог песцов? Ремесло твое, однако, другое». «Этого бога мы, торговые люди, почитаем более всех остальных», — пояснил пекарь. «Ему выстроили мы отдельный храм, и называется он храмом мудрости. Всякий, кто хочет преуспеть в этой жизни, найти дело по душе, сколотить состояние и вообще стать счастливым, идет учиться в этот храм. Там каждый вечер говорит с нами наставник Уруксин. Он и научил меня, как сделать свою пекарню такой, чтобы люди не отходили от прилавка. Словоохотливый хозяин был рад поболтать чужеземцам, похвалившим его товар, но люди в очереди уже стали роптать. Нечего тратить время на пустословие, мы ждем хлеба. И пекарь вернулся к своим занятиям. Алагаш Лагаш, еще раз поблагодарив хозяина за хлеб, двинулся дальше. «Эге, — Эге, размышлял он дорогой, — значит, храм мудрости. Надо бы мне разыскать его, да поклониться этому странному богу-набу, который должен бы покровительствовать песцам, а вместо этого обеспечивает покупателями лавку пекаря. Может быть, и мне он поможет?» Лагаш был бойкий паренек и быстро разведал, каким путем быстрее всего дойти до Храма Мудрости. Войдя в ворота, он был озадачен тем, что двор был совершенно пуст. При обычном храме всегда было многолюдно и шумно. В одном углу жрецы продавали таблички с молитвами и оберегами, в другом принимали жертвенных животных, и везде слышались крики, разговоры. Здесь же было тихо, чисто и светло. Меж цветущих кустарников велась белая дорожка. По ней лагаш и отправился на разведку. Белая тропа огибала большое одноэтажное здание, облицованное керамическими табличками с начертанными на них знаками. В конце концов дорожка привела лагаша к длинному строению с большими окнами. За ними виднелись какие-то люди, но никаких звуков юноша не слышал. Рабея, он вошел внутрь. Лагаш очутился в вытянутом светлом зале, уставленном столами. За многими из них сидели люди, самые разные — молодые, зрелые и те, что уже переступили порог старости. Они корпели над глиняными табличками. В руках у каждого была тростниковая палочка. Лагаш догадался, что это клинописная мастерская — а люди, по всей видимости, храмовые песцы. Но почему они так по-разному одеты? И почему среди них есть и совсем мальчишки, и старики? Песцы были так увлечены своими занятиями, что не обратили на вошедшего никакого внимания. Лагаш высмотрел одного человека в богатых одеяниях, который стоял у окна и читал какую-то табличку. Видимо, это был знатный горожанин, который заказал храмовым песцам какой-то важный документ. Так или иначе, он здесь не в первый раз, так что Лагаш направился к нему. «Здравствуй, добрый человек. Прости, не знаю твоего имени», — поприветствовал его Лагаш с учтивым поклоном. «Здравствуй, пришелец», — ответил человек. «Зовут меня Эгил». Я эконом храма мудрости, а каково твое имя? Имя мое Лагаш, и я пришел в Вавилон с Восточных гор. Однако, уважаемый ЭГИЛ, прости мою дерзость, но по виду твоему совсем не похож ты на храмового эконома. Я бы не удивился, увидев тебя в царской процессии. Эгил рассмеялся. Если тебе так любопытно, чужеземец, то я действительно царский сановник. Но еще и несу добровольную службу эконома в храме мудрости. Что ж, взгляд у тебя цепкий, и ты сразу распознаешь людей, хоть и простой селянин. Однако скажи мне, что привело тебя в храм? Неужели и до восточных гор донеслась слава о премудрости блаженного Акада и наставника Уруксина. «Не стану обманывать тебя, почтенный Игилл. Живя в горах, я слыхом не слыхивал ни о храме, ни об этих уважаемых людях. Я пришел в Вавилон, чтобы найти себе дело, которое меня не только прокормит, но и сделает богатым человеком. Я ходил по базару, присматривался к торговле и наткнулся на лавку пекаря. Очередь за хлебом загораживала остальные палатки, так что их хозяева каждую минуту ругали хлебопёка, который перебивает им торговлю. «А, а ты говоришь о пекарне старого Утура, — понимающе сказал Игил. — Я отлично знаю его и сам часто беру у него хлеб. — Наверное, это он и есть, — кивнул Лагаж. Я поинтересовался, какими великими благодеяниями он заслужил снисходительность богов, ведь как иначе объяснить такой успех? Он направил меня в храм мудрости, сказав, что здесь учат секретам богатства. Так что я пришел учиться. «Что ж, ты нашел правильное место», — одобрил его царский эконом. Если ты еще не нашел место, где остановиться, можешь поселиться при храме. У нас есть комнаты для иноземных учеников. Здесь тебя будут кормить и дадут ученическую одежду. Все это совершенно бесплатно. Сейчас я отведу тебя в нашу гостиницу. Пока располагайся и отдыхай с дороги, а вечером приходи в храм. Наставник Уруксин будет беседовать с учениками. Лагаш рвется в бой. Лагашу отвели небольшую чистую комнату в глинобитной гостинице. Рядом был колодец с водой, а на кухне юношу накормили просеной кашей, обычной пищей учеников храма мудрости. Он умылся и отдохнул, а как стало вечереть, услышал звук медного гонка. Лагаш понял, что учеников созывают в храм для наставлений. Когда Лагаш вошел в храм, почти все места уже были заняты. Поначалу чужеземец растерялся, но вдруг увидел Эгила, который махал ему рукой с первого ряда. Эконом усадил юношу вместе с собой. «Я забыл тебя предупредить, что нужно приходить заранее, чтобы занять место», — сказал эконом. «Садись здесь, ты будешь все видеть и слышать». В зале было шумно. После трудового жаркого дня люди были рады перекинуться словечком другим со своими приятелями, поделиться новостями. Еще раз ударили в гонг, и все стихло. На возвышение, где стоял деревянный стул с голубой подушечкой, поднялся мужчина в темно-синей тунике. На нем не было никаких украшений, но по его умному, пронзительному взгляду и манере держаться Лагаш понял — это и есть наставник. Уруксин по своему обыкновению поприветствовал учеников, слегка поклонился им, и сел на учительское место. Он начал свою речь с вопросов. Обращался к кому-то из присутствующих по имени и спрашивал, воспользовался ли тот сегодня каким-нибудь секретом богатства. И каждый рассказывал, что случилось в этот день и как секреты богатства помогли решить ту или иную проблему. Лагаш слушал очень внимательно. Он понял, Все, чему здесь учат, сразу же применяется на практике. Что ж, это было именно то, что нужно ему. Учеба — это хорошо и похвально, но юноша не терпелось приступить к делу. Он прибыл в Вавилон за тем, чтобы разбогатеть и прославиться, и не хочет терять драгоценное время на то, чтобы корпеть над табличками, как песцы, которых он видел сегодня днем. Он так увлекся своими мечтами, что почти не слышал слов самого наставника. Урок Син же говорил немного. Речь его была скупа, но каждое слово на вес золота. Слушатели внимали ему молча, и, казалось, они записывают на скрижали своего сердца все, что произносил наставник. Лишь один человек в этом зале был погружен не в слова мудрости, а в собственные мечты. Это был Лагаш, пришелец с Восточной гор. И когда наставление закончилось, Лагаш все еще пребывал в мире грез. Он очнулся лишь тогда, когда Игил взял его за плечо и легонько потряс. — Эй, друг, — сказал он, смеясь, — ты, кажется, спишь с открытыми глазами. Или дальняя дорога так утомила тебя, что ты погрузился в сон, хотя и смотрел на наставника, как и все остальные? Я слушал уважаемого наставника так же внимательно, как и все прочие в зале. Просто его слова так глубоко проникли в мое сердце, что я сидел и размышлял над ними, — соврал Лагаш. «Да ну!» «И что же именно тебя поразило?» Этот вопрос застал юношу врасплох. Он смутился. «Мне трудно выражать свои мысли, уважаемый ИГИЛ. Я не обладаю даром красноречия, как ты или почтенный наставник». «Ты прав. Я умею говорить складно», — ухмыльнулся ИГИЛ. «А еще я умею читать мысли. И ясно вижу...» Что думал ты не над словами наставника, а грезил о своем будущем богатстве и веселой жизни в шумном Вавилоне?» Лагаш покраснел. Сановник попал в самую точку. «Не смущайся, пришелец!» — Игил вновь похлопал его по плечу. «Юности свойственны мечты. Мечтать надо». Мечты показывают человеку цель, которая желанна его сердцу. Без них нельзя пускаться в путь. Надо знать, куда ты хочешь прийти. — Да, добрый Игил, я мечтал, — признался Лагаш. — Я страстно хочу разбогатеть, и мне не терпится взяться за какое-нибудь дело. Любое, лишь бы оно приносило хороший доход. Богатство... Это моя мечта, и я верю, что она сбудется. — Вопрос только в том, что ты готов сделать для этого, — заметил Игил. — Все! — выкрикнул юноша. — Я готов сделать все! — Ну, раз так, пойдем. — Игил хитро посмотрел на него. — Я познакомлю тебя с наставником. Ты человек новый и в Вавилонии, и в храме мудрости. Тебя нужно обучать отдельно, самых азов. Эгил привел юношу в библиотеку храма, где они нашли наставника. Это Лагаш, — представил юноша эконом. Он одержим желанием разбогатеть, а пекарь Утур направил его к нам. Старик Утур — один из лучших моих учеников. Улыбнулся уруксин. Здравствуй, Лагаш. Значит, ты хочешь стать богачом?» Очень хочу, наставник, и готов для этого сделать все, что в моих силах. Ну что ж, в таком случае ты очень близок к осуществлению своей мечты. Скажи, Лагаш, умеешь ли ты читать? Владеешь ли клинописью? В нашем селении наставник. Мы не знаем клинописного письма. Мы ведем счет овцам и верблюдам по старинке. Каждый пастух делает зарубки на своем посохе. Значит, первой твоей ступенью будет овладение чтением и клинописью, — сказал Уруксин. Лагаш поник головой. Он-то думал, что наставник откроет ему волшебный секрет богатства — и уже завтра он, Лагаш, пойдет на базар и заработает целый мешок серебра. А вместо этого он должен усесться за стол, испачканный глиной, и целыми днями чертить никому ненужные нужные линии закорючки. Увидев его разочарование, наставник сказал, «Я буду лично обучать тебя, Лагаш. Твое горячее желание — это большая сила». Она приведет тебя к желанному богатству, вот увидишь». «Да, наставник», — воскликнул Лагаш, — «у меня есть желание и у меня есть сила. Позволь мне применить ее в дело. Я не хочу сидеть сиднем в клинописной мастерской. У меня подвижный нрав. Я люблю общаться с людьми, и людям со мной интересно. Я умею подобрать ключик к любому человеку». «Знаешь ли ты, наставник», Как я добрался до Вавилона? Я упросил караванщика взять меня без за то, что каждый вечер на привале я буду рассказывать истории сказки. И он согласился, и я рассказывал. И все погонщики верблюдов смеялись над моими рассказами. «Ты изобретателен», — похвалил Уруксин. «Значит, ты знаешь много сказок? Тем лучше». Учеба твоя пойдет быстрее. Учеба. Снова сникла Гаш. Наставник, я не создан для учебы. Я умею торговаться и могу убедить любого человека купить самую дрянную, самую ненужную вещь по самой выгодной цене. уроксин и Эгил переглянулись. Ну что ж, уроксин на секунду задумался, Раз ты так хорош в торговле, будешь торговать. Правда, у нас в храме нет дренного и ненужного товара. Но порой сбыть дорогую вещь по ее истинной цене едва ли не труднее, чем продать ничего не стоящую безделушку. Вот, возьми этот перстень. Уруксин снял со среднего пальца золотую царскую печатку и протянул Агашу. Завтра иди и продай его. Цена ему — 200 серебряных монет. Продашь — половина твоя. Целая половина? Лагаш был в восторге. Наставник, я продам его втрое. Нет, в шестеро дороже того, что ты назначил. Это значит, что уже завтра я разбогатею на шестьсот серебряных кругляков. Подожди. Не делишь шкуру не родившиеся овцы, улыбнулся уруксин. Бери перстень, ступай к себе, а с утра отправляйся на базар. Лагаш, улыбающийся и довольный, поклонился наставнику и вышел из библиотеки. Не слишком ли ты жестоко обошелся с парнем наставник? Спросил ИГИЛ своего друга. Возможно, возможно. — кивнул Руксин. «Ну, — но ты же видел, парнишка так рвется в бой. Как иначе я смогу усадить его за клинописные прописи? Пусть столкнется судьбой лицом к лицу. Это всегда благодатно действует на мозги. Царский перстень Лагаш едва дождался утра. Как только рассвело, он хлебнул студеной воды из колодца, смочил и пригладил кудри, и даже не зайдя в кухню за порцией просяной каши, бегом побежал на базар. Там он протолкался почти до самого обеда, но никому перстня не предлагал. Не было на базаре нужного покупателя. Наконец, в седельных рядах он приметил одного человека. Одет довольно скромно, но ткани на нем отменные, дорогие, качественные. Скорее всего, привезенные из дальних стран. Такой выделкой местные мастеровые не славятся. И сандалии с высокими ремешками, сделанные из лучшей кожи. Такие прослужат не одно лето. Этот скромный вид, купе с дорогими материалами, выдавал очень богатого человека. Такие люди не бахвалятся состоянием, но они бывают богаче самого царя. Вот он, — обрадовался Лагаш. Подойдя к седельной лавке с хозяином, который разговаривал богатей, парень встал чуть поодаль и сделал вид, что присматривает себе подпругу. Дождавшись, пока человек в скромной одежде отошел от лавки, Лагаш пристроился за ним. «Простите меня, уважаемый!» — окликнул человека Лагаш. Тот немедленно обернулся и выжидающе посмотрел на юношу. «Я прибыл из далекой страны, чтобы начать здесь торговлю», — говорил Лагаш, глядя на незнакомство честным, открытым и чуть простоватым взглядом. «Но, к сожалению, дела мои пошли плохо. Все, что у меня осталось, — это отцовский перстень». Я вижу вы человек знающий. Не могли бы вы подсказать, где я могу продать его? И лагаш протянул незнакомцу ладонь, на которой сиял царский перстень. Незнакомец, коротко взглянув на перстень, затем посмотрел на лагаша. Сколько хочешь ты за него, юноша, спросил он напрямик. Отец говорил, что этому перстню нет цены. Он покупал его за три тысячи серебряных монет, но я дам его за одну тысячу и двести, хотя это, конечно, не цена для такой вещи». «Действительно», — согласился незнакомец, — «не цена. Вот тебе деньги. Я покупаю у тебя этот перстень. Серебра у меня нет, я заплачу золотом». С этими словами незнакомец раскрыл машну и отсчитал столько золотых монет, сколько можно было обменять на 1200 серебряных кругляков. Лагаш не мог поверить своему счастью. Как все оказалось просто! Незнакомец взял перстень и быстро скрылся в торговых рядах. Это показалось Лагашу подозрительным, Он попробовал золотые монеты на зуб. Золото настоящее. И восторг овладел сердцем юноши. Что ж, он сегодня разбогател, и это надо отметить. Первым делом Лагаш направился к большому шатру, где подавали пальмовое вино и изысканные сладости. Лагаш набрал целое блюдо сладостей и кувшин вина. Отдав одну золотую монету, Лагаш получил на сдачу 29 серебряных. Таким образом, кожаный кошелек его стал еще тяжелее. И это согревало его душу приятным теплом. Но насладиться угощением ему не удалось. Только он сел за свой столик и взял кусок орехово-медовой лепешки, как на плечо его опустилась чья-то тяжелая рука. Лагаш обернулся. За ним стояли два стража. Выражение их лиц яснее ясного говорило о том, что у парня большие неприятности. Мудрость насущного хлеба. Как и ожидал наставник, к вечернему занятию Лагаш не вернулся. Зато в храм пришел гонец из городской стражи, и сообщил, что у них в застенке сидит чужеземец, укравший царский перстень. Он утверждает, что перстень ему дали в храме мудрости и поручили продать. Лагаш продал перстень начальнику царской стражи. Начальник узнал печать царя и сообщил охранникам на базаре приметы парня. Те разыскали его и отвели в застенок. Уруксин угостил гонца кубком прохладного пива и попросил передать начальнику стражи, что все так и есть. Пусть Лагаш проведет ночь в застенке, а утром его можно отпустить. Когда Лагаш на следующее утро вернулся в храм мудрости, вид у него был как у побитой собаки. Дежурный служитель велел ему переодеться, позавтракать и идти к клинописцам. Прости, наставник, я очень подвел тебя, сказал парень, когда уруксин встретил его у дверей в мастерскую. Понимаешь ли ты, в чем была твоя ошибка? Ласково спросил наставник. Да, кивнул парень, это был царский перстень, и мне следовало спросить тебя, что это за вещь, а затем отказаться продавать его. Правильно. — улыбнулся Роксин. — Так поступил бы любой благоразумный человек. Но дело в том, что если бы ты был благоразумен, я бы не дал тебе перстня для продажи. — Значит, ты посчитал меня дураком? — Лагаш из-под лобья посмотрел на наставника. — Впрочем, ты прав. Я и есть дурак, деревенщина. — Ты далеко не дурак, Лагаш. У тебя живой ум и острый глаз, у тебя есть сила, твоя мечта. Но также есть и слабость. И эта слабость — нетерпение и торопливость. Говорят, тебя схватили в шатре с лакомствами. Да, — парень тряхнул головой. Я с утра ничего не ел и решил на радостях подкрепиться, а заодно отпраздновать удачную продажу. Но ты не пошел в Харчевню, где продают пресные лепешки и жареную баранину. Ты накинулся на сладости. Почему? В детстве я ел сладости только по праздникам, признался Лагаш. И с тех пор для меня сладкие лакомства будто сбывшаяся мечта. Все понятно, Лагаш. Пойдем в мастерскую. Я буду учить тебя клинописи. Усадив парня за свободный стол, наставник стал показывать ему азбуку клинописных знаков. Лагаш схватывал на удивление быстро, так что уже через пару часов написал свое первое слово. На следующий день Уруксин доверил ему начертать целую фразу. Это была поговорка. Она гласила. «Сладости едят по праздникам, а хлеб — Каждый день. Начертав эти слова четыре раза по десять, как и было велено, Лагаш пришел к наставнику в библиотеку. «Мы все тут простые люди, Лагаш», — начал наставление Уруксин. «И учимся на простых истинах. Твоя поговорка и есть такая истина. Она может научить тому, чего тебе больше всего не хватает — терпению». Ты хочешь есть сладости каждый день, но это, как ты сам сказал мне, праздничная еда. Повседневная же еда — обычный пресный хлеб. И он намного ценнее, чем любая сладость, потому что он дает тебе силы для жизни. Твоя пословица говорит не только о том хлебе, что мы едим. Хлеб здесь — образ того, что мы делаем каждый день. Обычные действия, скучные, рутинные — вот крепкая основа богатства. Купец не начинает своего дела с продажи золотого перстня. Он поступает учеником к торговцу, затем становится управляющим, а затем, научившись всему, пробует торговать сам. Этим ты и должен заняться. Я дам тебе рекомендацию. Ты будешь учеником в лавке торговца гончарными изделиями. С твоими способностями ты быстро драстешь до управляющего. Однако не торопись, помни о важности повседневных действий. Это твой хлеб насущный, с ним ты никогда не останешься голодным. А чтобы ты помнил о нем, я дам тебе особую молитву, читая ее каждое утро, и однажды ты будешь благословлен настоящим богатством. Молитва о повседневных действиях «Каждый день ты испытываешь скуку, сердце мое, ибо мне приходится заниматься тем, что давно знакомо, избито и утомительно. Но не эти ли дела составляют основу жизни?» самую сердцевину ее, надежный фундамент, на котором стоит дом моей души. Ты испытываешь скуку, о сердце моё, когда жизнь твоя течет спокойно и легко. Но стоит набежать ветерку, стоит житейским волнам подхватить суденушка твоей жизни, как скука проходит, и на смену ей приходит тревога. В эти дни, о сердце моё, Именно скучные дела и повседневные действия станут для тебя опорой и поддержкой. Учись делать то, что нужно каждый день. И тогда не будет великого горя, если желания не исполнится, а самые светлые надежды превратятся в туман. Притча о повседневных делах такова. Однажды к мудрецу пришел юноша, который хотел стать царем. Он не был царским сыном, но слышал, что старый царь обещал выдать свою дочь замуж за того, кто совершит самый необычный подвиг в мире. Юноша спросил мудреца, что ему нужно совершить, чтобы стать царским зятем и наследовать царство. Мудрец ответил, «К любому желанию ведет одна дорога». Научись делать то, что не нравится, с удовольствием. Удовольствие притянет силу, а сила позволит исполнить мечту. Озадаченный юноша ушел от мудреца, не зная, что бы эти слова означали. В это время в царском городе искали золотаря, того, кто мог бы вывозить нечистоты за городские стены. Юноше нужно было где-то жить и что-то есть, и он устроился на эту незавидную должность. День-деньской он возил бочку с нечистотами и был угрюм и скушен. Кому же понравится такое занятие? Но вспомнил однажды слова мудреца и научился любить то, что делает. Он видел, что город становится чище благодаря его стараниям. Это наполняло его сердце такой радостью, что юноша стал петь песни. А голос у него был чистый, красив, песни веселыми, и жители знали, если раздается веселая песня, значит город становится чище. Однажды эту песню услышал царь. В изумлении он спросил своих слуг, то это так красиво поет. Слуги ответили, что это городской золотарь собирает нечистоты на улицах. «Воистину, это самый необычный подвиг!» — воскликнул царь. «Быть счастливым на такой грязной работе дано не каждому». И тут же призвал золотаря к себе и облег его в дорогие одежды и сделал его своим зятем. Ты порой чувствуешь себя золотарем, сердце мое. Но знай, повседневные действия могут приносить удовольствие. Они — хлеб твоей жизни.